Глава 30. Если вы вздумаете набухаться и чувствовать себя дерьмово следующий день, меньшее, что сможет сделать ваше тело, это отключиться пораньше, чтобы вы отоспались. Но мое отказывалось. Я набрала ванну и погрузилась в нее, положив на лицо тканевую маску, без света, не считая телефона. Голова у меня была никакая. Твиттер бурлил, новый пост вызвал десятки ретвитов. Некоторые тегали меня. Джером Уэйджер заплатил за мой напиток, хотя я его не просила, на выездном мероприятии Арт Basel в Майами. А затем уведомил меня два раза, что заплатил за упомянутый напиток. Намек понятен. Это было похоже на правду во всем, за исключением интерпретации. Джером вполне мог так поступить, если был под кайфом. Он видел себя скромным художником, ищущим внимание красивой женщины. Она же могла видеть в нем признанного художника, просящего об ответной любезности. Еще одна женщина написала. После того, как моя знакомая родила, хэштег Джером Вейджер похвалил ее фигуру в том смысле, что она возвращается в форму. И так посмотрел на ее живот, что она почувствовала себя объектом сексуального домогательства. Я не стану называть ее, если она сама не захочет. Эх, Джером, я бы его одернула, если бы увидела такое. Объяснила бы по пути домой, почему такое неприемлемо. У меня возникло несколько вопросов, на которые я никогда не получу ответов. Он пялился, косился, строил глазки? Застал ли он ее одну в час ночи в баре? Или сказал это в присутствии других людей, других женщин, которые могли бы присоединиться к хору? Скорее всего, так и было. У Джерома есть привычка разговаривать так, словно он сам одна из девушек, что вполне типично для мужчин в мире искусства. Не правда ли? Авторы этих твитов напоминают тех, кто писал о Талии. Они вписывают себя в чужую историю, как им вздумается. Я понимаю, человеку свойственно воспринимать всякое бедствие как что-то личное. Даже не чтобы привлечь внимание, а потому что мы так чувствуем. Кто-то из тех, кто собирался лететь на следующий день после 11 сентября, рассказывал потом, что должен был лететь именно в тот день. Более того, направлялся в аэропорт, уже был в аэропорту. Он не заявляет, что заказал билет на один из этих рейсов. Ничего такого, он просто придвигается чуть ближе к выходу на посадку. Хотя в случае с Талией у меня тогда почему-то сработал противоположный инстинкт. Френ была права, весь старший курс я загонялась. Но смерть Талии подействовала на меня сильнее, чем я готова была признать. Той весной меня действительно объяли воды до души моей. Моя депрессия, бессонница, саморазрушительное поведение продолжались и на первом курсе колледжа, и понадобилось 10 посещений бесплатного психотерапевта, чтобы я вообще упомянула талию. В мое оправдание. Для начала я должна была проговорить умершего папу, умершего брата, маму в пустыне, мормонскую приемную семью. Я коснулась этого вскользь. В старшей школе у меня была соседка по комнате на третьем курсе, которую убили на четвертом и мозгоправ, вцепился в это как в кость. Он хотел знать, как это перекликалось с моим прошлым, как повлияло на мое недоверие к мужчинам, почему я не позволяла себе горевать. Я сказала, мы даже не были подругами. И он спросил меня, имело ли это значение. «Да-да», — сказала я ему, — «имело». Я отшвырнула тканевую маску в примерном направлении мусорного ведра и втерла остатки слизи в кожу. Я все прокручивала твиты. Давайте не забывать, что творчество Джерома Уэйджера ужасно плюс вторично. Его фреска с Обамой была писец какой российской. Он просто один из множества подонков, хозяйничающих на этой планете. То, что сделала Wild Джаз, это зверски храбро. Если вы пострадали от Джерома Уэйджера, напишите мне в личку. Я сохраню вашу анонимность. Может кто-нибудь мне объяснить, почему Джером Уэйджер до сих пор выставляется? Он до сих пор в Твиттере, а ар глерри не сделала никакого заявления осуждающего его действия лично я не вижу в этом жестокого обращения я вижу хреновые отношения мы уже отменяем людей за то что они плохие партнеры с какой-то статьи его фреска с обамой российская грустно что приходится объяснять вам это применение силы к кому-либо даже мягкой силы это структурный дисбаланс жестокое обращение не следует приравнивать к изнасилованию До сих пор никакого заявления от мисс Боди Кейн. «Привет, Старлет Пот. Даже если хэштег «Джером Уэйджер» получит по заслугам, вред уже не исправишь. Сколько выставок в галерее могли провести другие люди? Сколько денег он сделал, пользуясь своей властью и принижая других? Если вы не понимаете, почему эта фреска российская, это ваша проблема. В этой стране у нас есть один закон о возрасте согласия, и это возраст 18 лет. Любой, кому восемнадцать, может отодрать любого, кому сто, и мне жаль, но это совершенно законно. Вообще-то в отдельных местах даже моложе, но дело вовсе не в возрасте согласия, вы полный дундук. Я разозлилась, меня колотило, и теперь была уверена, что моя злость вызвана не столько лояльностью к Джерому или заботой о его репутации, сколько поразительным контрастом Между этим легким виртуальным возмущением и тем возмущением, какое любая из нас должна была испытывать за годы с такими, как вы, с такими, как Дориан. Все равно, что увидеть, как кого-то вешают за то, что он украл жвачку, а кто-то дальше по улице грабит банк. Не стоило мне ничего делать. Трезвой я бы ничего не сделала. Но я была не трезвой. Поэтому напечатала сморщенными пальцами серию сообщений и запостила одно за другим после беглой проверки на наличие пьяных опечаток. Жасмин Уайлд вообще просила о каких-либо разборках. Это произведение искусства, а не, насколько я понимаю, призыв к действию. Я уже не с Джеромом Уэйджером, но как человек, переживший настоящее сексуальное надругательство, я поражаюсь на все это. Возраст — не единственная форма власти. Можно поспорить, что, работая в галерее, Жасмин имела такую же власть над его карьерой, какую он над ней. Мы говорим здесь о феминизме расширения прав или о феминизме виктимности. Либо 21-летняя женщина уже взрослая и может сама принимать решения, либо она беспомощная бродяжка, которая нуждается в нашей защите от больших страшных мужчин. Ну так как? Либо-либо. Мы говорим, что 21-летней женщине не хватает сексуального опыта, не хватает способности распоряжаться своим телом, чье разрешение ей нужно, чтобы встречаться с кем-то старше, ее отца, Это инфантилизм. Какой возраст был бы приемлем для всех вас? Старше на пять лет — это окей? Старше на год — это окей? Может, на месяц? При всем при этом Жасмин создала экспрессивное произведение искусства. Давайте остановимся на этом. Это искусство, а не призыв к травле. Я заставила себя остановиться, потому что мое давление только повышалось, и я ничего из этого не обсуждала с Джеромом и уже появлялись ответы, которые я не хотела читать. Я едва не поскользнулась на полу, с трудом добралась до кровати.